Пропавшая грамота. Быль, рассказанная дядьком скай церкви. Впервые напечатана в 1831 году в первой книжке первого издания Вечеров. В своей повести Гоголь не следует какому-нибудь определенному народному источнику, а сплавляя различные фольклорные мотивы, создает яркие художественные образы и картины из жизни украинского народа.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 Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг не взбредет на ум. Да расскажу я вам, как ведьмы играли с спокойным дедом в дурня. То есть в дурачики. Только заранее прошу вас, господа, не сбивать с толку. А то такой кисель выйдет, что совестно будет и в рот взять. Покойный дед надобно вам сказать, был не из простых в свое время казаков. Знал и твердо он то и слово "титлу" поставить. Твердо он название буквы Т и О в старинной русской азбуке. В праздник отхватыт апостола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 задумалась вельможному гетьману послать зачем то к царице грамоту Тогдашний полковой писать от нелёгко его возьми по прозвищу не вспомню вискряк не вискряк мотузочка не мотузочка голопуцк не голопуцк знаю только что как-то Чудно начинается мудрёное прозвище. Позвал к себе деда и сказал ему, что вот наряжает его сам гетман гонцом с грамотою к царице. Дед не любил долго собираться. Грамоту зашил в шапку, вывел коня, чмокнул жену и двух своих, как он сам называл, поросенков, из которых один был родной отец ходьбы и нашего брата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 Вот и пошел таскаться по ярмарке. Не успел пройти двадцати шагов, навстречу запорожец. Гуляка, и по лицу видно, красные, как жар шаровары, синий жупан, яркий цветной пояс, прибоку сабля и люлька с медную цепочку по самые пяты. Запорожец да и только! Эх, народец станет вытянется.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 Эх, гулял бы, хлопцы. Давно чёту срок, молодцу. Эй, братцы, — сказал он хлопнув по рукам их. Эй, не выдайте, Не поспите одной ночь. Век не забуду вашей дружбы. Ну почему ж не пособить человеку в таком горе? Где это объявил напрямую?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 Покой название буквы П в старинной русской азбуке. Шинкарь один перед каганцом нарезывал рубцами на палочки сколько кварт и осьмух высушили чумацкие головы. Дед, спросивший треть ведра на троих, отправился в сарай. Все трое легли рядом. Только не успел он повернуться,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 Одна только верхняя свитка лежала на том месте. Страх и раздумья взяло деда. Пошел посмотреть коней, ни своего, нижепорожского. Что бы это значило? Положам запорожца взяла нечистая сила. Кто ж коней? Сообразя все, дед заключил, что верно Черт приходил пешком, а как до пекла не близко, то и стянул его коня. Больно ему было крепко, что не сдержал казацкого слова. Ну, думает, нечего делать, пойду пешком. А вось попадётся на дороге какой-нибудь барышник, едущий с ярмарки, как-нибудь уже куплю коня. Только схватился за шапку, и шапки нет.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 И деревья, что охмелевшие казацкие головы, разгульно покачивались, шпча листьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким холодом, что дед вспомнил и правчинный тулуп свой. И вдруг, словно 100 молотов, застучало по лесу таким стуком, что у него зазвенело в голове. И будто зарницейю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 И при случае, пожалуй, и пред царем не ударил бы лицом в грязь, чтобы примерно сказать из себя не забыть, да и вас не обидеть, люль кто у меня есть, до да того, чем бы зажечь ее, черт-ма, не имеется». И на эту речь хоть бы слово. Только одна рожа сунула горячую головню примёхонько деду в лоб,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 Как говорится, не видно. Ведем такая гибель, как случается иногда, на Рождество выпадет снегу. Разряжены, размазаны, словно панночки на ярмарке. И все, сколько их ни было там, как хмельные отплясывали какого-то чертовского тарапака. Пыль подняли боже упаси какую.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 Вот и карты розданы. Взял дед свои в руки, смотреть не хочется, какая дрянь. Хоть бы на смех один козырь. Из масти десятка самые старшие, пар даже нет. А ведьма все подваливает пятериками. Пришлось остаться дурнем. Только что дед успел остаться дурнем,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 ударив по столу карту и так, что ее свернуло коробом, Та, не говоря ни слова, покрыла восьмеркую масть. А чем ты, старый дьявол, бьешь? — ведьма подняла карту, под нею была простая шестерка. — "Вишь, бесовское обморачивание, — сказал дед и из досады хватил кулаком что силы по столу. К счастью, Ещё что у ведьмы была плохая масть. У деда как нарочно на ту пору пары. Стал набирать карты из колоды, только мочине дрянь такая лезет, что дед и руки опустил. В колоде ни одной карты. Пошёл уже так, не глядя, простой уж ведьма приняла. Вот тена, это что? Э, верно что-нибудь да не так. Вот дед Карта потихоньку под стол и перекрестил. Глядь, у него на руках туз, король, валет козырей. И он вместо шестерки спустил кралю. Ну, дурень же я был. Король козырей. Что, приняла, а? Кошачье отродье. А От туза не хочешь, туз, валет. Гром пошел по пеклу, на ведьму напали корчи. И откуда ни возьмись, шапка бух деду примёхонька в лицо. "Нет, этого мало", закричал дед, прихрабрившись и надев шапку. "Если сейчас не станет передо мною молодецкий конь мой, то вот убей меня громное на этом самом нечистом месте, когда я не перекрещу святым крестом всех вас". И уже было и руку поднял.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 где держаться не тут-то было. Через пни, через кочки полетел стремглав, в провал и так хватился на дне его о землю, что, кажись, и дух вышибло. По крайней мере, что деилось с ним в то время, ничего не помнил. И как очнулся немного и осмотрелся, то уже расцвело совсем. Перед ним мелькали знакомые места. И он лежал на крыше своей же хаты. Перекрестился дед, когда слез долой. Такая чертовщина, что за пропасть? Какие с человеком чудеса делаются? Глядь на руки все в крови. Посмотрел в стоявшую торчмя бочку с водою, и лицо также. Обмывшись хорошенько, чтобы не испугать детей, Входит он потихоньку в хату. Смотрят дети, пятятся к нему задом и в испуге указывают ему пальцами, говоря: "Дыwijs, дыwijs, мать-мов дурно скачет. Смотри, смотри, мать, как сумасшедшая скачет". И в самом деле, баба сидит, заснувшая перед гребнем, держит в руках веретено и сонная подпрыгивает на лавке.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 из золотые галушки ест как велела ему насыпать целую шапку синицами как всего и вспомнить нельзя синица пятирублёвая денежная ассигнация синего цвет об возне своей с чертями дед и думать позабыл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 что танцуется бывало да и только. за что ни примется, ноги затевают свое, и вот так и дергает пуститься в присядку.